Глава 20. Нам надо остановить лагерь! прокричал я, оглядывая людей, которые были рядом со мной. Любыми способами, но остановить! Тем временем дрожащая скалли Юрка пробралась мне под рубашку и спряталась. Она даже не шевелилась, так что я на какое-то время и вовсе забыл, что она там. Маги земли кладут все свои силы, ответил мне Арсений Олегович, но слишком большие скорость и вес. Это как пытаться остановить внедорожник одной физической силой, привязав к нему веревку. Я прикинул, что действительно вряд ли такое у кого-то получилось, даже у Богатырева. И я перевел взгляд на него. Но старшина боевых магов лишь развел руками. Мы пытались зацепиться за деревья, которые проезжали мимо, но это тоже оказалось неэффективным. Он пожал плечами, показывая, что перепробовал все. Их просто вырывает с корнем из земли и они волочатся за нами. Взглянув назад, я убедился в его словах, а затем сразу же вспомнил про охотников. «А Стаса с остальными вытащили?» — спросил я, вспоминая, что ушли они минут за десять до начала, поэтому далеко в лес углубиться не могли. Я им приказал веревкой привязаться. Алексей только покачал головой и уставился взглядом на собственные ботинки. «К сожалению, нет», — ответил он едва слышно. Мы пытались тянуть за веревку, но они ее обрезали со своей стороны. И то верно. Их бы на такой скорости просто разбило бы в лепешку об деревья. Но за нами остался достаточно широкий след, так что они попробуют догнать нас. Надо обязательно выслать навстречу машины, сказал я и снова перевел взгляд на приближающуюся гору, которая вырастала буквально на глазах. Но для начала надо остановиться. Давайте думать, как это сделать. В сопровождении Алексея и Кирилла я отправился к так называемому «носу нашей поляны». Горный остался со своими магами, пытаясь хоть как-то изменить направление движения. Но даже если у них что-то получалось, отсюда это заметно не было. Столкновение с огромной горой, склон которой усеивали небольшие домики, дымящиеся трубами, казалось неизбежным. Я встал на самый край и смотрел, как мы движемся в общем потоке окружающих нас островков. Это было похоже на русло бурной реки. Мы действительно двигались очень быстро. Я впервые видел столь скоростное передвижение земель. И тут мне на ум пришло сравнение. Еще в своем мире я любил морские прогулки. И на яхте я вставал точно так же и наблюдал, как поверхность моря уходит под киль. А совсем рядом со мной стоял обычный человек, который управлял движением судна. «Точно! Нашел!» Я обернулся и стал искать глазами того, кто мне был нужен. На помощь пришел Богатырев. «Кого-то позвать?» — предложил он. «Вы что-то придумали?» «Да, срочно собери мне магов воздуха и магов земли. Сейчас будем делать круизный лайнер из этой посудины». Тут я задумался о том, что маги земли уже выдохлись, но мне придется выжать из них последние соки, иначе мы все разобьемся. Все названные маги стояли передо мной меньше, чем через три минуты. Алексей просто ударил в чудо колокол и передал мое распоряжение боевым магам, которые бегом понесли его дальше. Все прекрасно понимали, что времени у нас в обрез. «Вы что-то придумали, лорд», — поинтересовался у меня Вихрев. «Только я не совсем понимаю, при чем тут мы». «Сейчас поймешь», — ответил я и подозвал Арсения Олеговича. «Ты представляешь себе, как устроен руль у яхты?» Горный смотрел на меня такими глазами, словно подозревал у меня начальную стадию безумия. Но потом до него, кажется, начало доходить. Такой треугольник, который направляет потоки воды. И тут он глянул вперед, поняв мою задумку. «Да, знаю, сейчас сделаем. Где?» «Как полагается, у кормы. Распорядился я, а затем подумал о штурвале. И мне будет нужен орган управления типа руля или штурвала. «Сделаем!» — кивнул Арсений Олегович. И после этого я обратился к Вихреву. «А вам нужно будет сделать воздушный парус», — сказал я, глядя ему в глаза. «Но сперва уберите горшки». «Парус?» — переспросил он, моргая и ничего пока не понимая. «Зачем?» «Парус для управления воздушными потоками», — ответил я, прикидывая, как это должно сработать. «Сейчас маги Земли сделают мне руль, и я начну поворачивать наш лагерь в сторону...» От вон той горы, которая грозит нас размазать к чертовой матери, понятно? Да, но парус... Так вот, вы делаете круг уплотненного воздуха, намертво прикрепленный к плато нашего лагеря. Это возможно? Я знал, что теоретически возможно все. Вопрос только в том, есть ли подобные ресурсы у местных магов. Это мы сможем. Да, кивнул Вихрев, и мне показалось, что и до него начал доходить мой план. «Так вот, этим кругом уплотненного воздуха мы будем действовать как оверштагом или с предселем. Это такие паруса для поворота судна, понятно?» — спросил я, и Андрей Владимирович кивнул. «Таким образом мы будем пытаться повернуть сразу двумя способами. Дополнительно вы еще можете организовать поток воздуха в наш импровизированный парус, чтобы поворот получился как можно более резким». «Ага», — сказал на это Вихрев. Но мне показалось, что он еще не до конца осознал, что я от него хочу. А насколько мощный поток? Я посмотрел на него, затем перевел взгляд на гору, которая за это время еще приблизилась и закрыла собой половину неба, а затем снова посмотрел на мага. Настолько мощный, насколько сможете. Нам нужно уйти с курса. Тут в его глазах и в глазах его подчиненных появилось понимание. «Выполняйте», — распорядился я. А горшки? Что горшки? Я же сказал их убрать. Теперь настала моя очередь не понимать. Ну, рассада же повредится. Аккуратно снимать времени нет. Развел руками Вихрев, а я уже не выдержал. К черту горшки! Если мы расхерачимся об вон ту гору, эта рассада нахер никому не будет нужна, ясно? Вихрев взглотнул и кивнул, после чего маги умчались выполнять мое распоряжение а я стоял и смотрел на приближающуюся гору. Неужели мое правление этими людьми закончится, едва успев начаться? «Дядя Лолд, а что это за голод?» раздался тоненький голосок совсем рядом со мной. Я посмотрел вправо и вниз и увидел два огромных глаза, глядящих на меня. При этом Соня еще придерживалась за мои штаны, потому что лагерь изрядно мотала на ходу. «Не знаю», — ответил я, — «но как раз собираюсь выяснить, «Ты в деле?» Она захохотала от моего предложения, а у меня в голове все вдруг встало на свои места. «Я сохраню жизнь каждого, как и обещал. И никто ни на какой горе не посмеет встать поперек. Маны у меня оставались считанные капли, но и их я использовал, чтобы помочь своим людям создать киль под плато». Остальные маги Земли во главе с Горным и маги Воздуха во главе с Вихревым управились практически одновременно. Единственное, с чем не вышло сразу, так это со штурвалом. Крулю, созданному под нашим плато, нужно было подвести специальные тросы, чтобы управлять им. Но делать это было просто некогда. Поэтому сейчас маги нажимали на него своими собственными силами. Всем, кто был задействован в операции, я раздал специальные поддерживающие силу артефакты, которые взял у Легинова. Капля в море, конечно, но учитывая, что все уже выдыхались, немаловажная вещь. И те, и другие маги принялись исправлять нашу траекторию одновременно. Маги земли повернули руль, а маги воздуха — парус. Я взял Соню на руки, чтобы она не упала, когда все начнется. Но и сам едва удержался на ногах, потому что лагерь ощутимо тряхнула. Как только тряска закончилась, поставил Соню на землю. «Беги к маме», — сказал я, склонившись к девочке. Скажи, чтобы держала тебя, и сама за что-нибудь держалась. Следующие минуты могут быть немного непривычными. «Холосо — Холосо! — крикнула девочка и убежала, сверкая голыми пятками. Я же снова смотрел вдаль. Точь в точь, как капитан судна, которое пытается разойтись со встречным кораблем. — Пиратским? — Это нам еще предстоит узнать. Сейчас важны другие задачи. Во-первых, остановить лагерь. Во-вторых... Найти всех людей, кто по разным причинам остался вне плато. Но самое главное, у нас получилось. Когда я увидел, как наш импровизированный корабль стал медленно-медленно забирать влево, стремясь избежать столкновения, мое сердце радостно забилось. Нет никаких проблем, которые нельзя было бы решить. Я справлюсь. Ради таких, как Соня, как ее мама Алина. Да ради всех людей в общине. Разве что, кроме Ледяного и его хихикающих подмастерьев. И с каждой секундой было все очевидней и очевидней, что столкновение, по крайней мере, лоб в лоб, не произойдет. Мы неумолимо отворачивали в сторону. Да, выбраться на берег у нас все равно не получалось, и стремительный поток увлекал нас дальше, но, несмотря на это, мы уходили в бок. Но в тот момент, когда мне показалось, что катастрофа миновала, Я увидел то, что не замечал раньше. Мы уже почти поравнялись с горой, оставляя ее с правой стороны, а вот впереди перед нами оказались небольшие, на первый взгляд, продолговатые холмы. И лишь приблизившись к ним вплотную, я понял, что это нечто вроде предгорий. Эдакие корни горы, которыми она держится за почву. Вот в один такой мы со всего разгона и въехали. Но даже тут все обошлось. Плато подпрыгнуло на этом самом холме, спустилось по склону вниз и замерло. Именно в этот момент передвижение земли закончилось. Мало кто из моих подданных удержался на ногах, поэтому сейчас они поднимались, отряхивались и озирались по сторонам. Гора стояла от нас в нескольких сотнях метров. Но с этой стороны из было. лишь виднелись какие-то животные, со стороны похожи на пасущихся овец, которым глубоко по боку все эти передвижения горы. Богатырев вырос рядом со мной, словно из-под земли. «Организовать разведку?» — спросил он, кивая в сторону горы. А тем временем боевые маги уже выстроились по правой стороне, готовые в любой момент принять бой с кем бы то ни было. Я высоко оценил их подготовку, после чего снова перевел взгляд на старшину. «Пока рано», — ответил я категорично. «Смотри, у нас потерялось достаточно большое количество людей. Сейчас еще рисковать кем-то просто глупо и очень неосмотрительно». «Тогда что прикажете?» Алексей вытянулся во весь свой рост и был готов внимать. «Нам нужно во что бы то ни стало организовать спасательную экспедицию. Так, подожди немного». Я присел на корточки, склонился к земле и приложил к ней руку. «Нужно понять, насколько далеко остались наши люди». «Нет, отдельного человека я почувствовать еще не мог. Слишком слаб был для этого». А вот ощутить кусок плато, отколовшегося от лагеря, вполне. А учитывая, что я сам принимал участие в его постройке, то легко узнал исходящую от него энергию. И кусок этот оказался очень далеко. Почти в ста километрах от нас, со стороны кормы нашей внезапной яхты. Я встал, стараясь не дать затопить себя отчаянию. Помнится, как-то раз я чувствовал реку в ста километрах но мы до нее так не доехали. А теперь примерно такое же расстояние нас разделяет с нашими людьми». «Вы их почувствовали?» — спросил старшина боевых магов, но ответ он уже прочитал на моем лице. «Далеко, да?» И тут мой взгляд упал настоящий кольцом внедорожники. «Ну, конечно, за прошедшие дни я уже перестал воспринимать их как транспорт, а только как предмет интерьера лагеря. Срочно! Я едва сдерживался, чтобы не кричать «Снаряжайте группу из двух!» «Нет! трех внедорожников!» «Только пусть свяжутся между собой и отправляйте их точно!» Я на секунду задумался. «В северо-северо-западном направлении!» «Туда!» И в дополнение к сказанному я махнул рукой. Сейчас на месте траектории движения земель осталось мало деревьев, и машины спокойно смогут проехать. «Есть!» — ответил Богатырев и растворился. Тут же рядом оказался Тимофей — «Еще распоряжения будут?» Он слышал, что я говорил Алексею, но не вмешивался, а теперь должен был находиться рядом, чтобы разносить мои приказы по лагерю. «Да», — ответил я, пытаясь вспомнить, «какими ресурсами, кроме пищи, еще обладаю?» «У нас же была ракетница, так?» «И не одна», — подтвердил Тимофей, но тут же сник. «А вот со снарядами не очень». «Найти все снаряды и доложить мне. Сейчас каждое действие должно быть конкретным и четким». «Через час, начиная с этой минуты, стрелять в воздух. И так каждый час подряд, понятно?» «Да, но зачем?» — не понял меня помощник. «Чтобы те, кто потерялся, смогли нас найти, дурья твоя башка». Ответил я, впрочем, беззлобно. Просто сетуя на то, что человек не совсем понимает моего замысла. А еще... Приведи мне ледяного. Хотя нет, не надо, потом с ним сам разберусь. Дмитрия Егорыча я хотел увидеть, чтобы он рассказал мне, что выяснил про артефакт связи, но тут же осознал, что прямо сейчас это будет бессмысленно. А жаль. Вот была бы у нас связь, мы бы всех потерявшихся людей вывели бы прямо к лагерю, без спешки и ненужных рисков. Но всем этим стоило заниматься в тот момент, когда над головой не нависала постоянная угроза. А сейчас их было даже несколько. Кроме потерявшихся людей была еще опасность того, что Земля снова сдвинется, и мы умчимся в каком-нибудь совершенно случайном направлении. Но самое главное, что прямо над нами нависала огромная гора не меньше километра высотой, на которой совершенно очевидно жили люди. «Хорошо. Это все?» — спросил Тимофей, видя, что я замолчал и задумался. «Позови ко мне Арсения Горного», — попросил я, размышляя, что в дальнейшем мы должны быть готовы двинуться в путь, Практически моментально. «Слушаюсь», — ответил мой помощник и побежал исполнять распоряжение своего лорда. «И что же сейчас самое важное?» Мне необходимо было расставить приоритеты, чтобы действовать согласно четкому плану. В разведку, конечно, сходить надо. Это без вариантов. Но прежде все-таки нужно распорядиться по восстановлению лагеря. И еще... «Вызывали?» Пожилой маг земли снова выглядел вымотанным и уставшим, и я понимал, что мне бы его отпустить на отдых, но слишком многое зависело от его умений. Если что, в последние моменты не рулили, потому что руль сломался. А что с ним? Совершенно случайно Горный увел меня от той темы, на которую я хотел с ним поговорить. Что-то серьезное? Да, кивнул Арсений Олегович. Он разлетелся на отдельные камни при ударе об этот корень горы. — Ага. Значит, я не один понял, что это именно корни, которыми эта махина держится за почву. Конечно, было не очень хорошо, что руль разлетелся, но, с другой стороны, ничего не мешало сделать его снова. — Давай так, — проговорил я с участием, глядя на горного, — вы сейчас с твоими ребятами восстанавливаете целостность лагеря. Тут я увидел страх в глазах пожилого мага. Можно без камней, пока просто снова замкнуть круг необходимо. После этого снова делаете руль, но покрепче, и делаете мне что-то типа штурвала, чтобы можно было управлять всем этим делом. Хорошо? А потом отдыхайте». «Хорошо», — кивнул мне Арсений Олегович и пошел в сторону своих молодых подручных, но затем обернулся. «Руль сделать постараемся, но не обещаю. Мы напрочь измотаны». «Я понимаю, поэтому никаких претензий», — ответил я. «И действительно». Какие к ним могли быть претензии? Эти люди за последние несколько дней сделали больше, чем кто бы то ни было еще. Оглянувшись, я увидел, как уезжает экспедиция, снаряженная, чтобы спасти и вернуть всех наших людей. В этот же момент ко мне подошел Богатырев. «Наши засекли на горе какое-то движение», — сказал он быстро и явно ожидая моих распоряжений. «Хорошо», — я задумчиво кивнул, понимая, что от знакомства все равно никуда не уйдешь. «Собирай группу». «Разведчики, стрелки, дипломаты. Я иду с вами. Но...» Хотел было возразить старшина, но я его прервал. «Никаких «но». Это дело чрезвычайно важное для нашей общины. Вдруг придется как-то повлиять на местных, чтобы...» Я и сам не знал, зачем иду, но чувствовал, что это необходимо. «Сохранить наш лагерь», — закончил я мысль. Тут к нам подошел Вихрев. «Как получилось?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. Но я отмахнулся, так как мои мысли были заняты совершенно иными заботами. «Отлично справились», — ответил я. «Теперь восстановите рассаду и отдыхайте». «Но... горшки?» — попытался что-то возразить маг воздуха. Однако на этот раз его остановил Богатырев, показав, что сейчас не до него. Тот понял, а мы двинулись собирать сопровождение. Честно говоря, я хотел оставить Алексея на охрану лагеря, но тот наотрез отказался, заявив, что его место рядом со мной. И он... Никогда себе не простит, если со мной что-то случится. Некогда, оборвал я. Пошли. С нами в путь отправился Глеб и Кирилл. Как оказалось, первый числился лучшим разведчиком после Стаса, а Кирилл, кроме того, что был часовым, так еще и мог помочь в переговорах. За оружие отвечал сам старшина. Я еще настоял, чтобы он раздал всем указания на случай, если мы не вернемся. Хотя понятно, что это означало бы почти верную гибель для всех остальных. Вышли, ни с кем не прощаясь. Совсем рядом с тем местом, где остановилось наше плато, обнаружился еще один корень горы. Только этот был практически полностью утоплен в почву. Но тем лучше. Мы спокойно дошли по нему до подножия и сразу наткнулись на едва видимую тропинку. Точнее, это было что-то вроде тропы для скота, чем для людей. Но для нас особой разницы не было, и мы принялись подниматься. Уже метров через триста я начал задыхаться, а в правом боку закололо. Боевые маги сначала пытались идти рядом со мной, но затем Глеб и Кирилл ушли вперед. Вместе со мной держался лишь сам Богатырев. «Не хватает пока сил, да, лорд?» Он не насмехался, а действительно сопереживал. «Ничего», — сказал я, — «скоро натренируюсь». И тут сверху ухнула сова. Алексей встал как вкопанный, а, видя мое непонимание, склонился к уху и шепнул. «Разведчики увидели людей». В этот момент раздалось еще два условных сигнала. Троих. Мы не стали скрываться, а пошли дальше навстречу к тем, кто спускался вниз. И совсем скоро встретились с ними лицом к лицу. Каково же было мое удивление, когда я увидел Луку, а еще рядом с ним стояли двое незнакомых мне здоровых мужиков. Увидев меня, Ведров изменился в лице, но промолчал, Считает, что новое поселение его защитит. А вот зря. У меня невольно сжались кулаки. Я посмотрел на незнакомцев, ясно понимая, кто именно натравил на наш лагерь монстров.